Глава вторая. Скелет в чемодане и чуть-чуть радиации. Зачем мне чемодан? удивился Потапов. Драконы не носят брюки и свитера, значит, одежду с собой тащить не нужно. Я беру в поездку лопату и книжку Куна "Легенды и мифы древней Греции", они поместятся в полиэтиленовый пакетик. Чемодан обязательно должен быть, возразила принцесса, откладывая в сторону страшный детектив про взрыв в самолете. Если у тебя нет чемодана в международном рейсе, то тебе не важно долетишь ты или нет. То есть ты террорист и собираешься взорваться вместе с самолетом. Я поразился Потапов. Я не хочу взрываться, хоть с самолетом, хоть без него. Если ты полетишь без багажа, то тебя арестуют по подозрению в терроризме и посадят в тюрьму, строго сказала принцесса. В тюрьму Потапов тоже не хотел. Поэтому он взял чемодан и положил на дно лопату и книжку, а оставшееся место принцесса заполнила пирожками, потому что никто в Греции не умел так печь пирожки с грибами, как жена Потапова. Какой тяжёлый чемодан, удивлялся Потапов, шагая к дверям аэропорта. Это от пирожков. Вон в газетах пишут, что грибы это тяжёлая пища. От плохой экологии в них свинец и эти э, соли тяжёлых металлов. Когда работники аэропорта стали проверять Потапова и его багаж, то Потапов им понравился, потому что у него ни карманов, ни обуви с толстой подошвой, ничего, куда можно засунуть кинжал или бомбу. А вот чемодан они не одобрили. Что у вас там? спросил проверяльный дяденька. Лопата, книжка и пирожки, честно перечислил Потапов. Не верю. Сказал проверяльный дяденька, глядя на экран: "Чемодан ведь в аэропорту просвечивают, чтобы пассажиры не привезли что-нибудь нехорошее. У вас в чемодане скелет какой-то высветился", сказал проверяльный дяденька. "Вы везёте скелет?" "Нет", изумился Потапов. "В жизни никуда никогда скелеты не возил. А чей скелет? Вы меня спрашиваете?" Это же ваш скелет? Вам ведь не, чей он?" сказал проверяльный дяденька. "Это не мой скелет", возмутился Потапов. <cool "Мой скелет при мне, э-э, то есть во мне. Я, знаете, как-то не люблю со своим скелетом расставаться. Я думаю, вы кого-то убили и теперь везёте в чемодане", предположил проверяльный дяденька, чтобы не платить за его билет. уточнил Потапов. Кого? спросил сбитый с толку проверяльный дяденька. Покойного, пояснил Потапов. Наверное, дешевле вести скелет, чем целого пассажира. Сами виноваты, что билеты в вашей авиакомпании очень подорожали, толкаете народ на преступление. Проверяльный дяденька как-то не нашёлся с ответом. А давайте откроем чемодан, предложил Потапов. Меня тоже интересно, что я такое везу. Чемодан открыли. В нём скорчился в обнимочку с лопатой некто смутно знакомый. Потапов сразу понял, кто это и почему он залез в чемодан и решил его не выдавать. "Это моя запасная шкура", сказал Потапов. "Видите, чешуя. Следующую пятницу я оленьаю, а без шкуры в чужой стране ходить неприлично. Что греки подумают о жителях России, если встретят голова русского дракона? Вот я и взял запасную. А почему в шкуре скелет? – спросил въедливый проверяльщик. Для прочности, – быстро сказал Потапов. А почему это, с позволения сказать, шкура такая маленькая? Она вам не налезет? Э-э, за неделю она ещё подрастёт, не растерялся Потапов. И потом, в Греции жарко, я взял мини-шкуру, короткую, выше колен, чтобы не запариться. Проверяльный дяденька видит: никак потапова не собьёшь. Ладно, говорит он. Шкура так шкура. Последняя проверка. Шкура, дай честное слово, что ты шкура. Честное слово, я шкура, сказал Стасик, и ведь даже не соврал. Он и был драконья шкура плюс остальные анатомические органы. Ха-га, обрадовался проверяльный дяденька. Говорящая запасная шкура. Ха-ха, меня не проведёшь. Ты безбилетный маленький дракон. Он вытряхнул Стасика из чемодана и укоризненно обратился к Потапову. Но «Ну, это дитя не смыślёное. А вам, гражданин дракон, должно быть стыдно. И не чуть. Заступился за Потапова Стасик. С чего это ему должно быть стыдно, если он не знал, что я к нему в чемодан залез. Так что отпустите Потапова, а то он в самолета поздает. А меня можете посадить в тюрьму. Обойдешься. сказал проверяльный дяденька: "Лучше я твоей классной руководительнице нажалуюсь". Ой-ой-ой, огорчился Стасик. Может, всё-таки тюрьма? А? а то у нас диктант по-русскому. Я бы его в тюрьме пересидел. Потапов забрал свой чемодан, в нём лежала одинокая лопата. "А книжку и пирожки ты куда дел?" спросил он Стасика. Пирожки я съел, а книжку положил на подоконник у себя дома, сказал Стасик. Я вместе с ними не помещался. Пирожки на здоровье. А вот как я без книжки-то буду? вздохнул Потапов. Я же перепутаю все эти мифы греческие. Тут объявили посадку на самолёты, Потапов побежал вперёд, а грустный Стасик пошёл домой. Он очень хотел в Грецию и почему-то совершенно не хотел писать диктант. Он не знал, что своим довольно глупым поступком оказал Потапаву большую услугу, и Потапов пока тоже этого не знал. В самолёте стюардесса пыталась встрести с Потапова ещё два билета. Если три головы, то и билета должно быть три. Но умный Потапов без труда доказал, что билеты продают на места, то есть на самолётные сиденья, а сидят на этих сиденьях не головами, а совсем наоборот. А это самое наоборот у Потапова одно, то есть одна. Недоверчивая стюардесса развернула Потапова задом и пересчитала те места, которыми сидят драконы и люди. И вправду, одно оказалось. Так что торжествующий Потапов устроился на указанном в билете месте. Через 3 часа 20 минут они прилетели в город Салоники. Там организовывалась туристическая группа, много людей, которые поедут в одном автобусе смотреть всякие памятники истории. Потапову-то требовалось в Дельфы, где пифона закопали. Туда автобус как раз и отправлялся сначала. Группа образовалась хорошая, душевная. Люди собрались из разных городов. Те, которые с Урала, потапову не удивлялись, привыкли к драконам, а москвичи и всякие киевляне сначала глупые вопросы задавали: почему в чешуе, да почему с хвостом? А как же без чешуи, объяснял обстоятельный Потапов очередному москвичу. Уважаемый Василий Никитич Татищев поставил наш город в самом коридорчике, по которому ветры свищут из Европы в Азию, да и из Азии в Европу, который уральцы в коже те мёрзнут, а которые в чешуе тех никакой ветер не продует. Эволюция и естественный отбор. Точно. Поддержал Потапова другой екатеринбуржец, студент Сидоров. Я вот без чешуи так всё время простываю. И чихнул для убедительности. И дождь и у нас часто, закивала женщина из Первоуральска. А чешуя не промокает. А почему три головы? не отставал настырный москвич. И хвост Потапов замешкался с ответом, а Сидоров тут же выручил: "Это экология у нас не хорошая. То завод какую-нибудь гадость в речку спустит, то атомная станция, э, э, радиация, опять же, вот трехголовые и родятся. Это еще ничего, а бывает, знаете что? Что? Хором спросили потрясенные туристы. Не скажу, ответил Сидоров. Страшная уральская тайна." Так поди этот трехголовый хлопец до сих пор радиоактивный, забеспокоилась тетенька из Киева. Все попятились от Потапова. Вы радиоактивный? – спросил Сидоров Потапова. Нет, за тряс головами Потапов. Нет, точно не радиоактивный, подтвердил еще один турист из Екатеринбурга. Я знаю, радиоактивный светится. Сколько раз видел, идет мужик и светится. Поэтому у нас на окраинных городах на рей малые закаулки темные, потому что многие прохожие сами освещают путь собственными организмами. Муниципальное электричество экономят, а этот треуголовый не светится и вполне безопасен. После такого разъяснения все успокоились и по Тапову уже не удивлялись. А Потапов сел в автобус рядом с Сидоровым, и они быстро съели бутерброды Сидорова, перешли на ты и до самых Дельф очень интересно разговаривали, потому что Сидоров был студент медицинского института, а Потапов медицина с детства интересовался, а Сидоров с детства интересовался драконами, так что у них оказались общие интересы. Ты зачем в Грецию поехал? – спросил Потапов. Да понимаешь, я вообще-то всем нашим парням в группе наврал, что еду на снег, ну, кататься на горных лыжах, признался Сидоров. Сейчас все катаются. Кто не на лыжах, тот ботаник. А я не люблю лыжи. Мне всегда хотелось посмотреть места, где жили боги, и чтоб тепло было, без дождя и снега. А ты зачем в Грецию поехал? Я родственника спасаю, проговорился Потапов. Хотя вообще-то он решил никому не говорить про пифона, а вдруг это незаконно, импортных драконов из греческой земли выкапывать. Но Потапов не умел хорошо врать. У него враньё всегда некачественное получалось. Только это тайно. Ты никому не говори, предупредил Сидоров Потапов. Дело жизни и смерти. Но -о -о, поразился Сидоров. Круто. Мафия похитила Нет, мафия это в Италии. Расскажи, а. Потапов поведал о горестной судьбе Пефона. Сидоров потрясённо выслушал и сказал: "Жесть! Я с тобой. Во-первых, я всё-таки медик, а вдруг твоему родственнику после выкапывания понадобится врачебная помощь. Я, правда, только первый курс закончил. Мы и в основном анатомию, да всякие химии, и биологии долбали, а медицину ещё и не нюхали. Но всё равно. А во-вторых, хмм, В двоеем лучше, чем одному, даже трехголовому. Против этого Потапов ничего не мог возразить. Он даже обрадовался. Трудно спасать дракона в одиночестве. У тебя есть план? – спросил Сидоров. Да, конечно, кивнул Потапов. Сначала мы доедем до Дельф и переночуем в гостинице вместе с группой. Потом утром сходим вместе со всеми на экскурсию в святилище Аполлона и произведем разведку на местности. Потом все уедут, а мы останемся, найдём пифона, выкопаем его, тем временем группа будет возвращаться, проедет мимо и подберёт нас. Очень просто. Но всё оказалось совсем не так просто.